Глава двадцатая. Спешка нужна при ловле блох. Покойный Владимир Николаевич Воронов не только часто повторял эту расхожую мудрость, но и сам предпочитал жить без спешки. Софья, многому научившись у дяди, разумеется, умом понимала, что делать торопливые шаги в данной ситуации ей не следует, но ей ведь не было еще двадцати четырех лет. Опыт Смока, настойный на долгих годах жизни, для Софьи при всём её уважении к Воронову старшему являлся чужим опытом. А Софье так хотелось насладиться своей победой. С другой стороны, хотелось поскорее почувствовать себя в полной безопасности. В Вороновы бы подождать ещё день другой, проводить Киреева уж после Впрочем, легко быть умным и задним числом. А если ты ещё и молодая, современная женщина, привыкшая проводить значительную часть своей жизни у телефона, одним словом, премим всё это во внимание и не осудим Софью за то, что на следующий день в телефонном разговоре с Алой она поведала подруге о болезни Михаила, о том, что он надумал идти пешком в Старгарод. Ала охлы и ахло Жаль мужика. Он и впрямь ненормальный. Давала Софье советы: "У тебя же есть связи, помоги ему". Соня не призналась бы даже себе. Однако то, что Алла пусть косвенно, но как-то связывало её с Киреевым, рождало в душе неведомые ранее ощущения. Кто он был ей? Никто. Так мимолётный знакомый кое-ху Софье «Вагон и маленькая тележка», — как любила говорить тетя Вера. Но послушай, кто разговор Софьи с Аллой, наверняка подумал бы другое. «А разве я ему не говорила?» — горячилась Воронова. «Говорит, операция бесполезна, сердце у него слабое». «Слушай», — в конце концов не выдержала Петрова, — «ты часом не влюбилась, подруженька?» «С чего ты взяла?» Неожиданно для себя Софья смутилась. Сама говорила жалоко мужика. Он, оказывается, отцами его знал, так тепло его вспоминал, я даже расстрогалась. Да шучу я. А какое у тебя дело к нему было? М-м, так ничего особенного. Узнала, что он из Старогорода, захотелось кое-что из прежней жизни уточнить. Понятно. Он мне звонил где-то около часа назад поблагодарил за контейнер. Сказал, что всё нормально. Осталось только ключи передать новым хозяевам. А потом был звонок к Селивановой. "Юля, добрый день. Софья не говорила, ворковала. Когда-то смог говорил, что в ней погибла великая актриса, на что она скромно отвечала: "Почему погибла? Живёт и здравствует, просто ей подмостков не надо". Как мои дела? Спасибо вашими молитвами. Уже у четверых человек по моим адресам были. Прекрасно. Нет, не стоит меня благодарить. Да-да. Мне это ничего не стоило. Юля, мне совет ваш нужен. Любой массажист, наверное, всегда ещё немножечко врач. Что случилось? Не пойму, то ли шею надула, то ли повернулось неудачно. Да, болит. — Остеохондроз? Не рано ли? — Нет. Вроде и на тренажеры хожу, и в бассейн. Может, и на дуло. Понимаю. — Какая больница? — Вторую неделю праздники, понимаю. — Нет, Юлечка, это неудобно. Ну, если не трудно, я буду очень благодарна. Хорошо, через полчаса жду. Всё складывается как нельзя лучше, думала Софья. Икону она сначала завернула в целлофан, а затем положила в пакет. Софья была очень довольна собой. По её замыслу икона должна всё время находиться в комнате во время её беседы с Еливановой. Если блефовать, так красиво и до конца. Юлия была точна, как Фрелина королевы. Звонок в прихожей раздался ровно через 30 минут. Пока Даша открывала дверь, пока гостья раздевалась, Софья взяла мобильник и легла на диван. Пакет с иконой лежал рядом. Можно? В двери появилось улыбающееся лицо Юли. Здравствуйте, Софья Николаевна. Что, так плохо? Здравствуйте, Юлечка, проходите, пожалуйста. Вы готовьтесь хорошо? Я сейчас халат сниму. Мне из Германии звонят. Я договорю сейчас, произнесла Софье почти шёпотом. Ладно. Конечно, конечно, Софья Николаевна, делайте, что вам надо. Юля вымыла руки, достала из сумочки крем. Разумеется, она успела заметить, что иконы на месте не было. Всё оставалось на своих местах: картины, фарфор, даже эта маленькая изящная вазочка на столике. Иконы не было. Спокойно, Юлёк, спокойно, улыбайся и не дёргайся. Икону могли перенести в другую комнату. Вполне. Сейчас всё выясню. Судя по всему, у Софьи Николаевны настроение неплохое. А Софья, сняв халат, лежала на диване в одном белье. Даже думая о другом, Юлия тем не менее оценила его. Ей частенько приходилось листит своим клиенткам. Уроки Карнеги усвоены были хорошо, но Воронова на самом деле нравилось ей. Нравилось то, как Софья одевается, нравилась обстановка и убранство квартиры, завидовала ли она ей? Конечно. Юлия от этого не стала бы открещиваться. А вот признаться в том, что подружись с ней, эта синеглазая красотка с лицом будто с облушки модного журнала, привлеки к себе и более счастливого человека, чем она, не было бы на свете. И Юля не могла даже себе. И поэтому ей просто до жути, до боли сердечной, хотелось сделать Вороновой какую-нибудь пакость. Вариант с иконой был просто идеальный. Моральное удовлетворение сочеталось с огромной материальной выгодой. Кузьмич нашёлся быстро. Кстати, жил он уже с другой, тёлкой. Дело его заинтересовало. Сошлись на 50%. И хотя Юлька была одна, Кузьмич с ребятами он не спорил. Он понимал, что Идея наводка да и разработка операции, а потом и сбыт краденной вещи стоили 50%. К тому же Селиванова понимала, чем рискует. Но даже в такой ситуации она приняла решение не трогать Воронову. И Юлия знала, что Кузьмичу и его орлам без разницы оторвать голову голубию или убить человека, но ей это было не всё равно. Своих подельников она убедила в том, что убивать хозяйку, человека известного, означает дополнительный риск и ничего, кроме головной боли, это не даёт. На самом деле причина была в другом. Морально победить можно только живого врага. К тому же план, предложенный Юлией, в самом деле был хорош. Главным действующим лицом в нём становилась домработница Даша. Не очень далёкая хохлушка лет 30, приехавшая в Москву на заработки, впрочем, план уже вовсю воплощался в жизнь. С домработницей и будто совершенно случайно познакомился один из людей Кузьмича, здоровенный парень, которого все звали Бугай. Он один раз проводил Диваху до дома, где она жила, а потом сводил её в кино. Женщину приняла ухаживание Бугая за чистую монету. Идея была до гениальности проста. Кража должна совпасть с поездкой Бугая вместе с домработницей куда-нибудь под шатуру или зарайск на шашлыки. Разумеется, вернуться оттуда он должен был один. Одновременное исчезновение иконы и других ценных вещей С исчезновением прислуги любого следователя наведёт на определённые выводы. Будут ли искать в огромном городе живущую без прописки гражданку другого государства, тот ещё вопрос. Параллельно велось наблюдение за Вороновой. Этим занимался Шурик, человек, пользующийся особым доверием Кузьмеча. Шурик имел абсолютно неприметную внешность. И очень умело этим пользовался. Он обожал детективы и шпионские романы, но в жизни никогда не употреблял такие традиционные реквизиты их героев, как очки, шляпы, плащи с поднятыми воротниками. Курносый нос, серые глаза, небольшие залысины, рост невысокий, не низкий. Таких людей вокруг тысячи. Добродушная улыбка располагала к себе вместо шляпы и плаща кроссовки, спортивные штаны с надписью Adidas, видавший виды свитер. Шурик умудрялся весь день находиться за спиной человека, а тут даже в ус не дул. Через день он должен был принести полный график дня Вороновой. И вдруг этот неожиданный звонок. Софья, продолжая болтать, сняла безгалтер Небрежно бросила его на стул и подставила Юле спину, показывая жестами, мол, начинай. Селиванова решила, что сначала она похвалит бельё Вороновой, а затем как-нибудь вырулит на икону, когда Софья размякнет не только от её рук, но и лести. Юля очень нежно намазывала спину хозяйке дома кремом, дожидаясь, когда та закончит болтать по телефону. Неожиданно в разговоре промелькнуло слово икона. Селиванова вздрогнула и стала прислушиваться. — Что-то случилось, Юлечка? Прислонив руку к аппарату, спросила Софья-массажистку. — Нет, все нормально. — Мне показалось, что ты вздрогнула. — Ну хорошо, Олечка, ты не расстроилась? — Нет. Воронова говорила уже в трубку: "Я понимаю, что эта икона тебе очень понравилась, а мне, думаешь, нет, но так получилось. Хочешь назови это сентиментальностью, но ведь не всё в жизни определяется деньгами, верно? Что случилось? Приехал ко мне в гости человек, друг отца. Проездом был в Москве, зашёл в гости, рассказал о папе. Я признаюсь, всплакнула даже". Слово за слово, оказалось, что они где-то в глубинке монастырь восстанавливают. Иконы для службы, откуда могут собирают. А от Дигитрия, представляешь, рядом стоит. Совпало всё, и рассказ его, и мои воспоминания отдала я икону. Нет, не жалею. Но представляешь, будто пусто в доме стало. Надо будет себе другую икону купить. — Что, такой не будет больше? — А ты знаешь, я соглашусь с тобой, Олечка. Вещь удивительная была. Мастер ее писал великолепный. — А это сочетание цветов на аммофоре и хитоне. С ума сойти. — Согласна, согласна. — Слушай, не перейди душу. У вас там икон больше, чем у нас. Пой кёльну, походи, что-нибудь себе подыщешь. У Юли потемнело в глазах. Её руки гладили бархатную кожу Софии. А буквально в нескольких сантиметрах на тонкой шее пульсировала тонкая синяя жилка. Боже, как захотелось несчастной заговорщице вцепиться зубами, ногтями в эту пульсирующую жилку, в эту смуглую тонкую шею. Стерва, стерва, стерва, стерва. Как ты могла? Как ты смела, гадина, мою икону, мою, мою! Почему, почему я не могу задушить тебя, стерва? Не всё определяется деньгами, а чем же ещё? У тебя они есть, и ты всё имеешь. Вам мне очень больно, Софья Николаевна, спросила Юля. Если будет какое-нибудь удобство, скажите. И я тебя целую. Пока. Привет Гюнтеру. Всё отлично, Юленька. У тебя просто волшебные руки. Спасибо, просто я этим делом семнадцати лет занимаюсь. А сколько тебе сейчас, если не секрет? Какой секрет? Через два месяца будет двадцать четыре. Надо же! Мы, оказывается, ровесники. У тебя какого числа день рождения? Двадцать седьмого июля, а у меня второго августа. Получается, мы обе львы точнее львицы. У тебя сильная воля, Юлия. Вы это по гороскопу судите? Нет, по жизни. Почему так думаете? Мне так кажется, и думаю я не ошибаюсь. Софья, как победительница, могла позволить себе быть великодушной. Она собственной кожей почувствовала, как напряглись руки Селивановой. Но на её лице, которое Софья могла видеть в зеркале напротив, не дрогнул ни один мускул. И что она сказала: Вам не очень больно, Софья Николавна? Нет, надо признать, ты молодец, Юлия Антоновна. И кто знает, сложись по-другому обстоятельства, мы могли бы подружиться. Так думала Воронова, продолжая разговаривать с Еливановой о чём-то пустяковом. Ты меня просто вернула к жизни. Эти слова Софья сказала Юле в самом конце сеанса. Одна рука у неё была опущена к полу. Указательный палец рисовал какие-то знаки на полиэтиленовом пакете, стоявшем около дивана. Наверное, там лежала какая-нибудь толстая книга по искусству, подумала Юля. Через час она сидела в своей любимой пивной. Напротив нее потихонечку тянул пиво Шурик, которого она позвала с собой, чуть ли не силой заставив покинуть пост наблюдения. Шурик долго не мог понять, что произошло. — То есть как? — отдала икону. Еще один житель вилла Баджу. — В последний раз, — объясняю, — пришел к ней друг ее отца. — Нет, это я понял. Но если друг, значит, не пацан, так? Я не поняла, ты это к чему? А к тому, что последние дни пять, что я ее пасу. Около этой девахи из мужиков в основном юнцы крутились. Максимум лет тридцать. Продолжай. Я свое дело туго знаю, не думай, что хвастаю. И еще, когда она дома была, из ее подъезда никто икону не выносил сказал фыркнула юля а мужик тот по-твоему должен её перед собой нести как на крестном ходе если он верующий человек как ты говоришь он её в полителеновом пакете не потащит в полителеновом пакете говоришь вот именно какой вывод Польщённый вниманием Юлии, Шурик не торопился с ответом. Он не спеша отхлебнул из кружки пива и лишь потом произнёс: Понимаешь, здесь без логического мышления не обойтись. У вас, баб, с этим туго, сама понимаешь. Слушай, Шурик, ты свой лобик в зеркало видел? Нормальный лоб. Это тебе так кажется. Начитался детективов мать твоя. Ладно, не горячись, шучу я. Будем считать, что ты редкое исключение. Итак, делаем выводы. Постой, постой. Кажется, я понимаю. Тот разговор, ну, по телефону для меня был. И коно она спрятала куда-то, а мужика придумала. Или не придумала? То есть два в одном флаконе. Правильно, разговор для тебя предназначался. А почему ей на самом деле не воспользоваться помощью надёжного человека и не спрятать икону в надёжное место, пока ты с её горизонта не слянешь? Но ты же сам сказал, что никого из Правильно сказал. Только сдаётся мне, что поторопилась она. То есть, если мужика не было, то он должен появиться. Значит, не всё ещё потеряно. Если же я проворонил его тогда, тогда я должна узнать, откуда он приезжал. Правильно. Но это невозможно. Дуры ведь ты её не считаешь. Если она поняла, что ты к ней заявилась не ради её нагодков, а ради иконы, то ради Бога, только не надо хвалить её. Дуры я Воронову никогда не считала. Я другим путём пойду, как Владимир Ильич завещал. Какой Владимир Ильич? Ленин, он самый. Каким путём? А ты логическое мышление поднаприги. Да ладно тебе, говори. Если мужик тот, друг её отца, надо просто узнать, откуда она родом. Оттуда и мужик приехал. Не зря она про воспоминания говорила. Слабовато, но сойдёт только кто тебе скажет, откуда Воронова родом. А она мне дала несколько телефонов своих подруг. У троих я побывала. Юлия на секунду задумалась. Точно, вот с неё и начнём. С кого? Алла Ивановна Петрова? Не слыхала такой. Всмеёшься. Да нет. Общительная тётка, её многие знают. А твороновой без ума, она мне всё и расскажет а как ты к ней подъедешь? Это уже мои проблемы. Шура, у тебя есть мобильник? Оружие пролетариата. Вот. Дай позвоню. Так, сейчас номерок найду. Слушай, Шура, просьба у меня будет. Я понятливый. Еще несколько деньков ее по пасу. А как с Кузьмичом быть? Это не твоя печаль. Я ему сегодня все объясню. Мы с ним ладим, А на тебя он и осерчать может, если икона с концами, понимаешь? Как не понять, спасибо. Ты помнишь, что я тебе про твой лоб говорила? Забудь, у тебя лбище, Шурик. И вообще ты голова. Это квартира Петровой? Алла Ивановна, пожалуйста. Алла Ивановна. «Вас Юля Селиванова беспокоит. Юля, помните, я маникюр вам делала?» «Алла Ивановна, я вас беспокою вот в какой связи. Подруга ко мне приехала. Два года с мужем в Сингапуре жила. Он у нее бизнесмен. Привезла косметику. Один крем – просто чудо. Подруга говорит, это последний крик. До нас он не дошел еще». Крем делают из цветка, который растет только на острове Ява в Индонезии. Увы, крем немного не для моей кожи, скажем так. А для вас то, что надо. Сколько стоит? Ну, о чем вы говорите, Алла Ивановна? Мне крем подарили, почему я должна им торговать? Я хочу вам его подарить. Почему вам? Я умею помнить добро. Могу и сегодня подвезти. Нет, не трудно. Сегодня вечером крем и испробуете. Ну вот. Возвращай телефон, сказала Юля. Теперь мне Алла Ивановна всю родословную расскажет, и свою, и Софьи Николаевны. А какое она добро тебе сделала? Никакого. Что ж ты тогда сказала? Наивный, ты бы вместо детективов Карнеги читал. И что он такого умного написал? Он написал, что в сердце льстец всегда ищет уголок. Ага. Это дедушка Крылов написал. Неважно. Скажи я, что всем в жизни ей обязана, эта дура, думаешь, не поверила бы. Так человеку устроен, мой дорогой Шурик. Ладно, мне пора. Надо ещё крем этот чудодейственный достать. Ну даёшь. Шурик был в восхищении. Ты мне нравишься. Честно говоря, ты мне тоже. Опять Карнеги? Да нет, в отличие от того же грешания, у тебя мозги работают. К тому же, ты Крылова читал, в наши дни это редкость. А за идею спасибо. Не за что, скромно ответил Шурик. Можно ещё один вопрос напоследок. Можно? У тебя есть кто? В смысле, мужика? Шаурик, у тебя началось головокружение от успехов. Не так быстро, хорошо? Об этом в следующий раз. Я подожду. Я терпеливый. Но Юлия этих слов уже не слышала. Она спешила, а Лัยванна ждала чудодейственный крем.